На несколько дней Бри расслабилась, пытаясь не вспоминать о Росомахе, улетевшем в алиум Бросил. Навсегда. Именно так она думала. А мысли все чаще обращались к его близнецу, казавшемуся совсем другим, отличающимся от нелюдимого Таггера. Да еще сам принц Рандалл старался быть заботливым и внимательным. Пару раз они вместе выезжали по делам принца Регента но чаще Бри отказывалась от приглашений. Она не знала, что происходит с Росомахой, и эта неизвестность пугала. Душа металась, подобно птице в клетке. Чувства менялись от ненависти до безумной любви. И она не могла сказать самой себе, какое из них сильнее. Понимала лишь, что не может без него. Думал ли он то же самое, находясь далеко? И когда вернется? Несмотря на то, что Росомахи не было рядом, Бри чувствовала, что сила ее магии иссякает, и не понимала, почему так происходит. Ведь не должно. Звездный свет больше не насыщал ее энергией. Ей самой казалось, что она просто не дождется, растворится в неизвестности и даже не успеет поговорить и сказать элиару Все, что у нее на душе. Уж лучше отдать жизнь ради какой-то цели. Чем вот так. Возможно, виной всему стали странные чувства Кранделу. Она точно знала, что не любит принца, но что-то заставляло ее думать и о нем. Причем все началось как-то внезапно, не выдержав, Бри вышла из спальни. Теперь она могла свободно передвигаться по дворцу. Никто не останавливал ее. Не мешал изучать помещения и залы. И Бри знала, где находятся апартаменты Рандаула, к которому у нее вдруг возникли вопросы. Она никогда не бывала здесь. Авалон вообще запретили приходить в это крыло дворца. Поэтому Бри не опасалась повстречать невесту принца-регента. Кажется, они с Рандаулом даже не виделись. И Бри казалось, что они вот-вот отменят помолвку. Странное предчувствие. С чего бы? «Мне нужно попасть к его величеству», заявила Бри охраннику при входе в крыло дворца, предназначенное для пребывания особ правящей семьи. «Конечно. Сейчас я доложу его высочеству». Кивнул личный стражник принца-регента и скрылся а за звездный гостей остался присматривать во второй но через пару минут первый вернулся обратно и сообщил проходите лаура его высочество собирался ужинать он хочет чтобы вы к нему присоединились Брива вошла вслед за стражником в длинный коридор с многочисленными окнами возможно зря она спешила сюда все равно рандал нашел бы ее сам но узнать правду было куда важнее. Сабрина. Заходи. Обволакивающий низким голосом произнес Рандолл, стоящий у окна. Бри оглянулась, поняв, что находится в кабинете. Широкий дубовый стол размещался ровно посреди помещения. За ним высокое кресло с резной спинкой, украшенное септограммами одну стену занимали полки со свитками и книгами, в другой стене имелось широкое окно, занавешенное плотными шторами. Но в кабинете было довольно светло, потому как в углу на высокой подставке светился магией белый шар, рядом с которым стоял небольшой диванчик. «Мило», — проговорила Бри, не решившись начинать беседу. Ведь в это время крешты внесли в кабинет графин с вином и блюдо Одно с фруктами, второе с мясной нарезкой и лепешками, третье со сладостями. Рандалл взмахнул рукой, и слуги вихрями вылетели из помещения. Раньше это был кабинет отца. Я не бывал здесь до его смерти. «Хочешь выпить со мной?» «Нет, Ран, не хочу». Нам нужно поговорить. Рандолл шагнул к Бри, напугав ее. Схватил за руку, притянув к себе. Сейчас он вовсе не напоминал того учтивого мужчину, к которому Бри привыкла за последнее время. При этом прикосновение отдалось тянущим спазмом в животе. Она замерла и просто смотрела принцу в глаза. Крайтерн. Никогда не любил меня. Говорил, что это я виновен в смерти Анны, нашей матери, потому как забрал часть ее энергии. Незапланированный ребенок. Лишний. Власть изначально должна была достаться Элу, старшему из близнецов, которого похитили младенцем. С годами я уже начал надеяться, что он не найдется. Еще три года, и я бы получил власть. Возможно, кристаллы начали бы отвечать мне, и я смог бы вызвать свою звезду для их активации. Но обстоятельства сложились иначе. И теперь я не знаю, что чувствую. Ведь я привязался к тебе, Сабрина. И вижу, что нравлюсь тебе. «Зря я сюда пришла». Попыталась вырвать руку Бри. Поговорим завтра на нейтральной территории. Ты сегодня неадекватен. Ты ведь умная девочка и понимаешь, что к чему. Я вспомнил прошлое, но это не значит, что все обстоит так, как ты думаешь. Я просто влюбился в тебя. И не могу не думать, что ты не моя. От этого и ревность к Эллу. Мне даже все равно, что он был первым твоим мужчиной. Он больше не вернется». Так позволь мне тебя любить и дать то, чего ты заслуживаешь. «Чего я заслуживаю?» разгневанно произнесла она. «Помочь активировать кристаллы и умереть?» «Вот этого!» Он склонился и приник к ее губам. Руки плотно сжали талию Бри. Настойчивый язык раздвинул ее зубки. Она не понимала, что происходит только что была готова бежать от Ранделла, куда угодно, а теперь отвечала на поцелуй, получая при этом удовольствие. В ее глазах помутнело а дрожь от того, что рандал так близко усилилась. Она не была похожа на ту, что Бри испытывала с Росомахой. Внутреннее состояние отдавало приторной сладостью, столикой горечи. Она просто закрыла глаза, отдавшись поцелую целиком хоть и понимала, что находится в ловушке. Но вскоре Рандул отпустил ее. Глядя, как запыхавшаяся Бри отпрыгивает в сторону окна, сказал. «Ты, наверное, не знаешь, Бри». Голос его проникал внутрь ядовитой змеей. «Ты не можешь умереть до активации, как бы не хотела». Лишь в случае насильственной смерти ты покинешь этот мир. Или же доживешь до старости. Но так никогда не бывает. Потому как звезды свыше лучшей в этой линии судеб. И вся система нашей магии стремится к тому, чтобы ты выполнила предначертанное. Ты предназначена Эллу, но нас с тобой тоже тянет друг к другу. Элиар не вернется обратно. Он сбежал, предпочитая воевать. А мы можем начать все с самого начала. Я отменю свою свадьбу с Авалон и буду с тобой до конца. И сила твоя вернется. Ты ведь не виновата, что тебя выбрал Вайзер. Кто меня выбрал? Тот самый маг. Это он разговаривал со мной в больнице. Догадка ошарашила. Она была подобна грому среди ясного неба. Но Бри поняла, что нужно срочно бежать отсюда, пока ничего не случилось. Неизвестно, сможет ли Рандал остановиться. «Конечно, это он. Ты хотела узнать, что было на вырванных страницах книги судеб?» произнес Рандал, заставив Бри замереть. «Так вот, там как раз и описывался способ, как вызвать в наш мир звезду заранее». Используя набор заклинаний, душа Вайзера перенеслась в тело человека вашего мира. И вскоре вы встретились. Но он не учел, сколько энергии потребует такое перемещение. Он потерял свою магическую силу при проведении обряда. Отец убил его вот здесь, где сейчас стоишь ты. Он был давно рассержен на Вайзера. Ведь тот несколько лет искал способ вернуть не только Элла, но и нашу мать. «Какая разница? Я не верю, что останусь жива. Никому не верю. Будь проклята, вся ваша магия подчинения!» Она шагнула к дверям, дернула ручку. Двери оказались незапертыми. «Иди же, я тебя не удерживаю!» Со злостью процедил Рандл, сверкнув глазами. И Бри побежала. Охранники только проводили девушку удивленными взглядами. Ей казалось, что за ней гонится Рандал и его стража. Она остановилась, именовав пролет коридора и спустившись по лестнице. Поняла, что никто за ней на самом деле не бежит. Зря она поверила в дружеские намерения Рандала. Он просто одержим властью. А ведь Росомаха был уверен, что во дворце она будет в безопасности. Нужно бежать, пока не поздно, скрыться в городе, а там думать, как дать знать о себе Элиару, любовь к которому чуть не предала по собственной наивности. А для начала найти Айтинора, если он тоже не настроен против Элиара. Но она помнила о подчинении Кьернов истинному правителю, а это означало, что ему можно доверять. Восстание Таггеров произошло холодным осенним утром. Лурд еще спал, когда на рассвете ворота школы Ланисты Вита Мариана распахнулись. Из них вышли вооруженные мужчины, среди которых были не только люди. Подготовленные бойцы не ведали усталости. Они просто шли за Алвианом Триксом, Стратором и Мелькартом, которых давно знали и уважали. Идея свободы, заранее внедренная в их головы, выражалась в слаженных действиях в восторженном запале, с которым буквально в течение суток Лурд был взят под контроль повстанцев. За три дня армия выросла до несколько тысяч единиц, а префект Лурда объявил о капитуляции. И пока ролло Стратор вел на восток пешее войско освобождения теггеров конные отряды уже ушли вперед под предводительством Аувиана Трикса и Кессиана Мелькарта направляясь в столицу вслед за принцем родернара эллиаром вольтерионом дороги в висир заранее были перекрыты отрядами лучших таггеров которых доставили на место при помощи дракона вольтера тем временем обстановка на севере империи была напряженной поняв хитрый ход родернарцев консул Кастул перебрасывал войска на северный фронт где второй легион по приказу главнокомандующего Элеар Вольтериона перешел стену и постепенно двигался через холмы в сторону столицы, прорвав сопротивление немногочисленных войск Южной Империи. Отдав распоряжение и доложив командирам о местоположении вражеских легионов, а также убедившись, что все идет по плану, Элеар вылетел на драконе в висир Вольтор подчинился ему сразу, чувствуя силу наследника. С ним летел один единственный спутник — Аргус Веласко. Но на такой скорости говорить было не слишком удобно. Глядя свысока на горы, перелески, поля и виноградники Южной Империи, которую осень тоже успела накрыть покрывалом из золота и багрянца, Росомаха думал о том, для кого все это делает на самом деле и кому достанутся огромные территории после их завоевания брату ранделу для неволи потрачено столько усилий по освобождению империи от рабства а еще он чувствовал непонятную тревогу которая мешала сосредоточиться на захвате виссира к обеду следующего дня дракон смог нагнать конные отряды приближающиеся к столице принц Элиар встретился с Кьерном и кесяном мелькартом там же было проведено совещание по распределению сил Судя по всему, император Эолиума еще не знал, что происходит в государстве. Конечно, Касту регулярно докладывал ему об успехах и неудачах военной кампании. Но теперь связь с остальными территориями была временно нарушена. Риасмасу оставалось лишь догадываться о причинах и предполагать следствия. Но Росомаха помнил о маге Бруте, знавшем о планируемом таггерами восстании. Он единственный, кто может заподозрить и предупредить императора о готовящемся захвате дворца. Оставалось надеяться на удачу. Им повезло, что главный дворец империи находился не в самом городе. В Виссире имелось правительственное здание, но столица росла с каждым годом, поэтому еще при правлении прадеда Риасмаса было решено построить новый дворец в отдалении от городской суеты где властвующие особы могли предаваться развлечениям, не привлекая внимания народа. В связи с объявленным военным положением почти всех мужчин из города призвали на обязательную службу в легионе. В момент, когда в висир въезжали вооруженные до зубов отряды повстанцев, около загородного имения Риасмаса сел дракон Вольтер, доставивший очередную партию людей для штурма дворца. Они временно прятались в лесу около резиденции, перебежками пробираясь по спланированным квадратам растительных насаждений. В небе, налившимся оттенком граната на западе, мелькнула тень дракона. Тяжелые облака зависли над долиной, полные воспоминаний бывшего пленника, готовые вылиться наружу дождем его страданий. Из них опускался туман, покрывая пространство вокруг дворца дымкой, которая играла на руку атакующим. Вольтер сел на крышу прямо над крылом, где находились залы и спальня императора. С него спрыгнули Мелькарт, Веласка и Айтар. Последним сошел Элиар Вольтерион, глядя свысока на двор, где они провели не одну тренировку. Взбешенный Рандалл быстро шел в сторону магической лаборатории, желая найти Онга Сабрейдена. Он понимал, что поспешил с признанием. Еще немного, и звезда сама пришла бы к нему. Упала в его руки. А теперь он едва все не испортил. Но смог вовремя остановиться, и сейчас нужно было решить, что же делать. И помочь в этом мог лишь главный маг Империи. Теперь Брит точно не согласится на ритуал активации кристаллов. А Эллиар, информацию о местоположении которого он тщательно замалчивал, еще жив и может вернуться в любой день. Граф Брейден сидел за столом, внимательно изучая листы той самой книги судеб. «Значит, он взял их! Хотя должен был спросить позволения, а не портить историческую ценность!» Но сейчас некогда выяснять, зачем маг сделал это. Тем более он помогал именно ему. Услышав шаги, Брейден сгреб бумаги в ящик стола и повернулся, улыбаясь принцу-регенту. «Думал, вы заняты со звездой, ваше величество». «Уже не занят. Она ушла. Все, что мы делаем, бесполезно. Сабрина не может в меня влюбиться». На это уйдет слишком много времени, а у нас его нет. «Что вы сказали ей, Ваше Величество?» нахмурился онгас Брейден. «Да чего только не сказал!» наморщил брови Рандал. Он на самом деле говорил то, чего пока не следовало, но терпение было на исходе. «Очень плохо. У меня все готово к церемонии. Мы должны активировать кристаллы звезды Родернара, пока у девушки еще действует привязка к вам. Поэтому не будем откладывать и ждать, пока она не потеряла силу. Сделаем это сегодня же ночью». Принц понимал суть церемонии, знал, как работает звезда, регулирующая межмировую стабильность, но испугался, услышав слова мага. При всем своем желании заполучить власть, он не был готов убить девчонку, перед тем взяв ее на алтаре силой. Ведь она исчезнет, как только звезды передадут через нее свою энергию кристаллам септограммы. «Кстати, где она, Ваше Величество?» Вдруг спросил маг. Рандау ненадолго задумался. «Разве она могла пойти куда-то?» помимо своих апартаментов. Принц-регент немедленно вызвал охрану и велел проверить. Но старший офицер вскоре вернулся с плохими новостями. Девчонка пропала. Куда могла пойти Бри в незнакомом городе, где ей не у кого даже попросить помощи? Ей просто некуда деваться. Почему он сразу не проверил, куда она направилась? Срочно перекрыть все выходы из дворца. Найти и привести. Понятно, рявкнул принц, напугав начальника охраны. Он вдруг подумал о Кьерне, но вовремя вспомнил, что попросил Тинора слетать на западный фронт и проверить обстановку. Он уже знал о прихоте Элиара вести второй легион в Эалиум. Но это играло им на руку. Заметив дракона, встрепенулись стражники. Рабы запаниковали, бросаясь из внутренних двориков в помещение. И даже надсмотрщики растерялись. А пару секунд спустя в дракона полетел вихрь стрел. Но они отскакивали, ударяясь о невидимую грань щита, созданного Айтаром. Нависнув над внутренним двором, Вальтор неожиданно выпустил пламя которая яркими завитками охватило пространство, заставив людей ринуться в здание. Пожар не начался, но и так все понимали, как опасно легендарное существо, что удерживалось когтями за конек крыши, а его белоснежные крылья распростирались на фоне темного осеннего неба. Он походил на огромное светящееся изваяние из белого мрамора божество, которое явилось покарать за все грехи. Раздавались крики. Паника охватывала дворец правителя. Но Самаха понимал, здесь хватает охраны и нужно как можно скорее открыть ворота повстанцам, чтобы захватить дворец сразу с нескольких сторон. Дракон повернул голову, будто говорил «Идите же, со мной ничего не случится». Элиару показалось, что он понимает мысли Вольтера. Он даже мотнул головой. Какой абсурд! Драконы не настолько разумны. Хотя он ведь ничего о них пока не знает. Если охрана Императора смогла предвидеть возможное нападение внизу, то никто не думал, что опасность грянет с воздуха. Вряд ли кто-то смог бы противостоять Эллиару Вольтериону, против которого сила имперских магов была детской забавой. «Идем, там есть слуховое окно», — поманил Росомаха остальных, пока дракон отвлекал на себя внимание. «У нас мало времени». Айтар спрыгнул вслед за принцем. За ними тенью следовал невидимый Веласка, для своего возраста слишком даже ловкий и подвижный. Росомаха только сейчас подумал, что Аргус — ровесник самого императора. Видимо, Раньше им приходилось общаться довольно-таки часто. Последним бежал Мелькард, знающий этот дворец не хуже принца. Знакомые лестницы и переходы чередовались с длинными коридорами. Сегодня Риасмосу было не до рабынь и рабов. Все его адалиски спрятались в свои комнатушки. Опустевшие купальни и бассейны казались гладким мрамором. Ведь вода в них даже не колыхнулась когда мимо промчались бывшие тагеры, а за ними взметнулся белый плащ На Навстречу выбежали несколько охранников, пытаясь преградить путь нежданным гостям. Росомаха привычно схватился за меч. Они с Кэссианом стояли почти спина к спине, по очереди отбрасывая мертвые тела в бассейн. Тот самый, около которого еще недавно он услышал приговор, его любимой девочке. Кровь мутными разводами наполняла воду, и она становилась бурой. Удовлетворенно улыбаясь, Росомаха остановился, поняв, что охранников здесь больше нет. Протер лицо краем алого плаща. «Ваше высочество, почему бы не применять магию? Ведь это гораздо проще!» Как ни в чем не бывало, посоветовал Кьерн будто они находились на увеселительной прогулке. «Когда есть руки, ноги и голова на плечах, магия вовсе не обязательно, шиайтар. Айтар. Ухмыльнулся Эллиар. «Ночной ветер, ты где?» «Здесь», — недовольно проворчал старик, проявляясь в дрожащем свете факелов. «Вы пока идите. Я открою ворота Таггером. Пусть избавляются от охраны у входа». «Будь осторожен, Аргус! Мы направимся к тронному залу!» — сказал ему Росомаха. «Не думаю, что Риасмас ждет именно там. Интересно, он вообще во дворце? И где его маги? Нам нужно найти хоть кого-то из них!» «Я вспомнил!» — побледнел Мелькарт. «Из дворца есть подземный ход! Если Риасмас знает, что мы здесь...» Он попытается сбежать. Росомаха поднял голову и задумался: сколько времени понадобится императору, чтобы добраться до подземного хода, а сколько потребуется им. Он совсем забыл про этот путь эвакуации. Мало того, понятия не имел, куда выходит подземелье. Он не думал о нем раньше, потому как вход отлично охранялся. При их побеге туннель был бесполезен. Но Риасмас на самом деле может сбежать этим путем. И он не мог этого допустить. Он должен довести до конца начатое, чтобы потом не ожидать удара с тыла. «Идем. Тронный зал как раз по пути. Оттуда попадем на лестницу». Он бежал по коридору, но внутри разрасталось предчувствие беды. И связано это было вовсе не с Эолиумом. Мысли раз за разом возвращались туда, где он оставил Бри. Словно его девочке грозила опасность. «Да он же не может слышать ее мысли! Он же не Кьерн!» «Ши Айтар! Так как вы общаетесь с другими Кьернами на большом расстоянии?» Не выдержал он уже на подходе к тронному залу. «Это дар наших богов!» Мысли быстрее проходят через астральное измерение. Там нет преград. «А у нас оно есть, это астральное измерение», — выговорил Росомаха, неведомое ему слово. «Есть. Оттуда и берется магия. Та же магия звезд, создание материальных предметов. Ты же сам видел, как звезды умеют вытаскивать нити из астрала». А ты не мог бы узнать, что сейчас происходит в Мангреде. Я попробую. Это не так просто, как вам кажется, ваше высочество. Знаю, что айтинора нет в столице, а настройка на других Кьернов займет время. Настройка? То есть как? Ваше высочество справа! Крикнул Кьерн, предупреждая принца об опасности. Эллиар повернулся. Выбросил руку вперед. Из ладони извергся луч пламени, остановив нападавших охранников. Они уже вбежали в тронный зал и остановились. При виде пустого трона нахлынули горькие воспоминания. Именно здесь когда-то его показали императору. Тогда он стоял, задыхаясь от рабского ошейника, работу которого как раз решил проверить Санктин. Пытался сдернуть с проклятый кусок металла, начиненный магией. Напротив стояла императрица с безразличным выражением лица. Но именно она остановила мага, который устроил страшное представление. А вскоре Калистов впервые позвала его к себе. «Да чтоб вам всем!» Пробормотал он, избавляясь от наваждения. «Быстрее!» Нагоним подонков. «Ваше Высочество, не нервничайте так», — прокомментировал Айтар. Эллиар прошелся по залу, заглядывая за колонны, словно кто-то мог скрываться здесь до сих пор. Он и правда нервничал, а мысли по-прежнему возвращались к Бри. Что-то блеснуло у выхода из зала. Он наклонился, поднял кольцо. Этот артефакт был ему знаком. Кольцо принадлежало главному магу императора. Вряд ли Санктин мог потерять его сам. Значит, что-то произошло перед их приходом. Темная лестница освещалась лишь сиянием, исходящим от Кьерна. Факелы, которые обычно горели здесь в большом количестве, были погашены. Возможно, для того, чтобы задержать преследователей. Бывшие Тагеры плохо знали дорогу, ведь редко бывали в этой части дворца. Но примерно представляли, как здесь все расположено. Тут недавно кто-то был, чувствую свежий след нескольких аур. Кто-то дрался. Кьерн остановился, словно принюхиваясь. Я слышу стон. Они бросились на лестничную площадку. Эллиар первый понял, кто там может находиться. Кажется, маги Риосмаса не поделили власть. На каменном полу лежал Санктин. Его не ранили. Было применено магическое воздействие сильнейшего, и мужчину просто лишили возможности дышать. По тому же принципу действовали магические ошейники у рабов. Но здесь магия не была заключена в металл. Она вихрями обвивала грудь Санктина, лишенного движения. Кьерн опередил принца. Сняв силовое воздействие с умирающего. На каменную площадку, соединяющую две лестницы, падал свет из помещения первого этажа, где император Синктин склонился над магом Эллиар. Они идут к подземному ходу, Брут с ними, они прихватили Калисту, прохрипел маг. Я знал, что ты вернёшься, Росомаха. Возвращаться можно по-разному. Можно рабом в ошейнике. А можно прийти в ином статусе и выйти победителем. Усмехнулся Росомаха. Теперь-то ты знаешь, что я тогда чувствовал. Ему не было жаль мага. Он не испытывал сочувствия. Но и убивать сент -Ктина не хотелось. Месть вообще потеряла смысл. «Ши Айтар! Помоги ему уйти!» «В астрал!» Равнодушно произнес Элиар, глядя в пустоту. «Будет исполнено, мой принц!» Керн подошел к магу, заканчивая то, что начал брут. Сенктин судорожно схватился за шею, издав последний хрип и перестал дышать. Когда Бри выбежала из жилого крыла дворца, Она остановилась и вдруг поняла, что не знает, где искать Кьерна. В апартаменты возвращаться тоже опасно, ведь Эбби может работать на рандово и докладывать о каждом ее шаге. А по дворцу находятся отслеживающие устройства, фиксирующие фон проходящих мимо людей. И маги могут считывать с них информацию. Она услышала тихие шаги а вслед за ними знакомый приторный голосок. Повернулась, увидев стоящую на лестнице Авалон. «Значит, теперь ты посещаешь апартаменты моего жениха. Что дальше? Станешь его любовницей? Я ведь велела тебе не приближаться к Рандалу!» Заходилась блондинка. Бри хотела было послать подальше надоедливую особу. Но в этот момент до нее дошла правда. а Авалон просто не знает, что Рандау может получить власть и империю только благодаря Бри. Иначе она бы не ревновала. А поскольку Рандау не сказал невесте о разрыве помолвки, значит, он по-прежнему собирается жениться. И все его признания — обман, чтобы заполучить расположение звезды. Ему нужно активировать кристаллы. Принцесса знала только то, что знали в принципе все жители Родернара. Она никогда не слышала о том, что мать принцев была вызванной в этот мир звездой и не читала книги судеб. Поэтому она тогда и сказала, что правители Родернара не женятся на звездных магах. Нужно использовать ее ревность, чтобы Авалон помогла сбежать из дворца. Послушай, я бы ушла, но мне ведь некуда деться отсюда. Так или иначе, Рандал всегда будет рядом. Начала Бри издалека. И что из этого? Можно подумать, ты уйдешь, если я помогу тебе. С появившейся в голосе неуверенностью, сказала Авалон. Можешь не сомневаться. Только я ведь могу передумать. Нет! Ты уйдешь прямо сейчас. Я дам тебе деньги и записку для моего слуги, которого найдешь у моей столичной тетушки. Он отвезет тебя за пределы Мангреда. Следуй за мной», — произнесла Авалон. Подобрав юбки, они двинулись вперед, в сторону своих апартаментов. «Только не говори Ранделу, где я?» «Даже и не подумаю. Но выйдешь сама, я тебя провожать не намерена». «Не хватало?» чтобы Рандал догадался, что я поспособствовала твоему бегству. Авалон действительно была настроена спроводить звездную гостью во Своясе, подальше от дворца Вольтерионов. Она дала Бри не только местные монеты, но еще плащ и записку для кучера с приказом доставить на постоялый двор у большой дороги, ведущей на север. Через полчаса бри вышла из ее апартаментов готовая покинуть дворец но вдруг поняла что ее уже ищут она слышала гневные голоса охранников испуганные крики слуг спрятавшись за одной из колон бри разобрала фразу найти как можно скорее приказ его высочества рандова хорошо что она находилась у невесты рандова куда пока никто не догадался войти. Теперь добраться до слуги Авалон весьма проблематично. Ее просто не выпустят из дворца, поймают и приведут к принцу-регенту. И Росомаха ничего не успеет сделать. Бри пока не знала, что представляет собой активация кристаллов и как они выглядят. Но уже понимая, каким способом происходит передача энергии, правящим особом от звездных посланниц, отчетливо понимала, что там может произойти. И от этого становилось еще страшнее. Внезапно Бри почувствовала чье-то присутствие. Серые тени выплыли из угла. Их аура менялась. Они будто хотели что-то сказать. Бри настороженно посмотрела на призрачную прислугу. Выйти Бри не могла. Ведь за поворотом коридора только что снова прошли охранники. Приходилось прятаться за колонной, чтобы ее не заметили. Но долго она не сможет здесь находиться. Духи не уходили. Они звали Бри за собой, будто хотели помочь. Она оглянулась, не идет ли снова кто. Бри верила крештам. Они не умели обманывать и дружелюбно относились к ней. Две тени шмыгнули за гобелен, закрывающий одну из стен помещения. Вынырнули снова и опять скрылись. Бри осторожно отвернула плотную ткань драпировки, и за ней действительно обнаружился темный проход. Этим путем редко пользовались. Видимо, он создавался еще при строительстве дворца, и тогда здесь не было крештов, а по проходам перемещались обычные слуги чтобы не мешаться под ногами правителей. Возможно, охранники не знали об этой дополнительной системе переходов, а если и знали, то давно забыли. Или проверили это место раньше, чем сюда попала Бри. В любом случае, ей удалось незаметно пройти приличную часть дворца, периодически входя в обычные помещения после того, как их проверяли серые друзья и проникая в другие переходы. Попав в блок цокольного этажа, где находилась кухня, Бри пробежала по коридору вслед за летящими дымчатыми помощниками. Они открыли перед ней двери в подсобку, в которой оказалось окно, распахнули его, указывая путь наружу. Бри надеялась, что окно вело на улицу, но поняла, что на нем не было никакой защиты, ни решеток, ни магического замка. А значит, оно выходило во двор. Хорошо, хоть не на главный фасад, ведь кухня в дальней части дворца. Окно находилось прямо над скошенным газоном. Бри выползло наружу. Наступала ночь. Двор освещался шарами, наполненными магической субстанцией. Но в этой части парка их было меньше. Бри спряталась застриженный куст, заметив силуэты стражников которые вскоре скрылись в сумраке. Она обернулась, глядя на Крештов с надеждой, что они и дальше последуют за ней. Но те не могли приблизиться к ограждению. Они словно бились своими странными аурами о невидимую грань. Затем, будто с сожалением, расплылись на пожухлой осенней траве пушистыми облачками. «Простите». Мне хочется помочь вам выбраться из дворца. Но я не могу. Бризжала кулаки от отчаяния, поняв, что Крештов держит в пределах парка какое-то энергетическое поле. Она оценила взглядом забор, полосой темнеющий вдалеке. Перепрыгнуть такое не получится, а резерв ее магии на исходе. Но и другого выхода нет кроме как попробовать сплести силовой канат. Бри выбрала момент между рейдами охраны. Почти по-пластунски подобралась к ограждению, улеглась на холодную, покрывшуюся влагой траву, тяжело дыша, и выпустила из ладоней голубую нить, устремляя ее прямо по камням забора, стараясь не отделять магию от поверхности ограждения. Это выходило с трудом ведь нити не слушались, извивались, и тогда часть забора начинала светиться. Времени ушло в три раза больше обычного. Цепляясь за канат ослабевшими пальцами и упираясь в стену ногами, Бри стала подниматься по созданным ею же веревкам. Казалось, она упадет, и ее тут же обнаружат охранники. Но страх последнего придавал силы. Риасмас подозревал, что все для него добром не кончится. Потому как отлично знал, ничего хорошего за свою жизнь он не сделал. Однако это не мешало ему продолжать кровавую политику предков. Наслаждаться правлением, пока его самого не убрали желающие отнять трон, как когда-то поступил он. У него были свои сын и дочь, но их убили в детстве, и император давно подозревал, что к этому приложили руку его внучатый племянник, ныне являющийся прямым наследником. Уже в почтенном возрасте Риасмас расторг брак со второй женой, а вскоре женился на Калисте, младшей сестре консула Рикса Кастула. Сейчас было не до шуток. Он не знал, то ли его военачальники устроили заговор, то ли родственник активизировался, решив захватить власть то ли родернарцы сумели добраться до столицы в обход его войск. Но когда ему доложили, что причина паники, севший на крышу дракон, император понял, что легко не отделается. Скоро кара постигнет его. «Не понимаю, откуда он здесь взялся? Драконов не существует!» Расхаживал перед ним Брут, который как раз собирался покинуть дворец, и присоединиться к консулу Кастулу на севере по приказу императора. «Это родернарцы. Они смогли открыть портал миров и призвать на службу настоящего дракона. Я же говорил, как опасно оставлять в живых звезду. А мы ведь так и не нашли ее», упорно твердил стоящий за троном Санктин. «Замолчите оба! Нужно уходить, пока нас самих не спалили заживо». Риасмас вдруг заметил колисту, входящую в зал. Лицо молодой супруги было обеспокоенным. «Нам нужно сдаться, Риасмас. Так мы, по крайней мере, останемся живы», — вымолвила она. «Сдаться? Да мы ведь даже не знаем, кто там!» — прорычал император. «Или твой брат стал изменником и заключил с сделку?» «Нет!» — побледнела она. «Рикс здесь ни при чем!» «Там мы разберемся. Идешь с нами!» риасмас поднялся, схватив за руку женщину, всмотрелся в испуганные глаза, затем отбросил жену в сторону Брута. Та упала на пол, содрав кожу на скуле. Приподнялась, гневно глядя на мужа. «Как же я тебя ненавижу!» чего и следовало ожидать. «Идем, Брут, присматривай за ней. Ты же давно печешься о чести моей супруги», — съязвил Император. Брут тоже не знал, что происходит. Он до последнего пытался получить титул главного мага Империи, но не успел. Почти добился своего. Продумал план, как убрать с пути Санктина, Но вышел неожиданный сбой. Ему так и не удалось поймать повстанцев Флурда, да избежавшие Тагеры до сих пор не нашлись. А Громила Улис, которого доставили обратно в столицу, не смог ничего им рассказать, помимо того, что знал и сам Бруд. Он несколько лет назад заключил договор с наследником трона, внучатым племянником императора, которому было крайне невыгодно появление новых детей Риасмаса. И это именно Брут похитил у Санктина заклинание, которое передал Калисте, понимая, что она сообщит Таггеру, с которым периодически встречалась в тайне от мужа. Но Санктин узнал правду от мага Прокиса несколько дней назад, получив тайное письмо из Вурда. И теперь грозился выдать Брута императору. Его бы казнили за государственную измену. Нужно было избавиться от главного мага любым путем. И сегодня для этого есть отличная возможность. Удерживая калисту за руку, он шел из тронного зала в направлении подземного хода, который вел в один из храмов Лотимора за пределами столицы. Брут думал всю дорогу, и вскоре в голову мужчины пришла идея. Синктин, это ведь... «Ты заключил с Радорнаром сделку!» Внезапно произнес он, провоцируя второго мага. «Ты в своем уме!» «Как же!» «Ты знаешь о Радорнаре гораздо больше, чем говоришь!» «Ты ведь даже не удивился, когда узнал о их нападении!» «Откуда тебе вообще известно про портал миров?» «И про кристаллы!» «И про звездную магию!» Ты даже знал способ, как временно заглушать силу девчонки. Сэнктин понял, что его раскусили. Брут бил по самому больному. Сэнктин всю свою жизнь боялся, что его прошлое рано или поздно раскроется. Маг и правда когда-то был связан с Родернаром. Много лет назад один из северных магов предложил ему сделку. Сэнктин лично должен был забрать от стены младенца, И убить. Ведь сам похититель этого сделать не мог. По словам радорнарского мага, смерть этого ребенка сильно нарушила бы магический фон. Он просил убить его как можно дальше от стены. За пределами радорнара. Цанктин не знал, чем Ладенец помешал магу и кем являлся. Но рука не поднялась, и он не смог убить его. Он просто отправил его с проходящим караваном на юг, в Орифер. Заплатил Шайерам за то, чтобы они выбросили его, когда пересекут границу. Он понятия не имел, что стало с тем ребенком. Не знал, что торговцы сжалились над мальчиком, подбросив корзину к рыбацкому поселку. А вскоре того нашли и усыновили. Сенттин даже не подозревал, что судьба столкнула их снова лицом к лицу три года назад, в тронном зале этого самого дворца, откуда они сейчас и бежали. Санктин незаметно снял кольцо, личный боевой артефакт, направляя силовой луч в Брута. Но Брут словно ждал атаку. Он опередил Санктина, выбив с помощью своего кольца оружие из рук главного мага. «Я же говорил, что он предатель!» — победно произнес Брут посматривая на императора, которого вдруг тоже решил убрать. Никто не узнает, что на самом деле произошло в подземном коридоре. Все можно свалить на атаку дворца. Но Санктин собрался стоять на своем до последнего. Используя собственный магический резерв, он набросился на Брута, и они покатились по ступеням, охваченные сиянием, и проиграл. Брут, утративший часть своей силы, вел императора и его жену в сторону выхода, ожидая подходящий момент. Как только они покинут пределы дворца, он убьет властителя. Калиста же пригодится как ценная заложница, ведь она тоже имеет власть через своего брата, военачальника Кастула. Уже оказавшись за пределами дворца, Бри выдохнула стоило избежать опасностей в алиуме как теперь ожидала то же самое в радернаре и как назло всех кто мог бы защитить в этот момент не было рядом ее будут искать и в городе хотя там вероятность затеряться все же есть после поездок по манграду бри немного ориентировалась в столице по крайней мере она знала где находится бедный район где главные храмы а где дома аристократов. Остановившись под фонарем, Бри достала записку Авалон с указанием адреса княгини, жены двоюродного брата отца принцессы. Значит, нужно идти в богатый район, а там она найдет, у кого спросить дорогу. Бри жутко устала, но ей все же удалось добраться до нужного дома. Там, спросив охранника, она сразу отыскала слугу Авалон и через час Бри уже ехала в карете в сторону северного выезда из города. Она пока разрывалась в сомнениях, попытаться ли связаться с Элиаром или же двигаться из Родернара в земли диких племен Уртоков. Ведь тогда она сможет жить дальше, как все нормальные люди. Если ее примет северное племя, разумеется. Главное скрыться, чтобы Рандал не исполнил задуманное, а потом будет видно. Карета, запряженная двойкой резвых лошадей, мчала по грунтовой дороге в свете, занимающейся над лесом осенней зари. Возница не задавал вопросов, даже не спрашивал, кого везет, молча выполняя приказ госпожи Авалон. Бри почти удалось задремать, несмотря на тряску. Она устроилась на небольшом диванчике, положила голову на мягкую спинку и уже начала засыпать, как вдруг сквозь так и не наступивший толком сон услышала топот копыт и мужские голоса, приказывающие остановиться. Серые глаза распахнулись. Бри осторожно выглянула в окно и увидела мужчин в форме имперской стражи верхом на лошадях. Испуганный возница тормознул карету. Лошади нервно заржали. Раздался громкий крик слуги. И вдруг все стихло. Она приоткрыла двери кареты и увидела упавшее с дрожжек тело того, кто ей помогал. Мужчина был мертв, а в его груди торчал чей-то клинок. На секунду Бри задержалась на месте, с ужасом глядя на убитого. Выскользнула из кареты, почти упав на покрытую инеем траву. Поползла, мысленно пытаясь связаться с росомахой, только бы не думать о том, кто находится позади нее но сбежать не удалось. Ее подняли прямо за волосы, проволокли по траве, хотя она кричала и пыталась упираться. Потом последовало несколько ударов в спину и бока, после чего личные охранники Рандала просто забросили ее в ту же карету, из за которой она только что прыгала. Отбросив в сторону мертвое тело извозчика, один из мужчин в форме запрыгнул на дрожки, разворачивая карету на узкой проселочной дороге. Остальные ехали рядом, как эскорт. Убри сводила поясницу, а противное ощущение от того, что ее протащили за косу, отдавалось ноющей болью по всей голове. Но не это было главным. Ее везли обратно в Мангрет, чтобы доставить прямо в руки тронувшегося умом Рандо «Если бы у нее только была связь с Росомахой!» От страха, боли и усталости Бри просто отключалась. Тело отказывалось слушаться. Лишь разум еще пытался бороться. Звал того, для кого и перенесся сквозь время и пространство четыре года назад. Она звала Эллиара Вальтериона. Хотелось умереть в руках того, кого любила» но не служить гнусным целям его родного брата. «Пожалуйста, услышь меня, если это возможно. Элиар, мне нужна твоя помощь. Эл!» На миг ей показалось, что он действительно слышит. Бри снова отключилась, но разум продолжал работать. «Где ты? Ты сейчас так нужен!» Рандал убьет меня, если ты не успеешь. Росомаха спешил, нагоняя императора вместе со своими друзьями. Они уже оказались у лестницы, когда увидели троих людей в зале с беломраморными стенами и такими же колоннами. На расстоянии не было видно, кто именно из них метнулся в сторону, скрывшись от взглядов за одной из колонн приблизились к беглецам. Осознав, что это конец, реасмас остановился и повернулся, удивленно глядя на бывшего Таггера, одетого сейчас в броню и алый плащ с эмблемой Родернара. Элиар подошел к Реосмасу. Он видел перед собой уже не великого владыку Элиума, не императора-захватчика. Перед ним дрожал злобный седой старик, с вращающимися, ввалившимися в глазницы глазными яблоками. «Росомаха! Вот кого не ожидал увидеть в качестве моего палача, так это тебя!» Сглотнув слюну, произнес реасмас «Я не убиваю немощных и слабых. Предпочитаю достойных противников. Но есть тот, кто убьет тебя с удовольствием» тоже. «Я!» yeah! — раздался пронзительный голос из пустого пространства. «Это Аргус Виласка как раз нагнал остальных». Он появился так внезапно, что даже Калиста вскрикнула. «Я твоя кара, подонок!» Виласка стал видимым. Он одной рукой взял императора за горло, приподнял, и прижал к мраморной поверхности ближайшей колонны. Риасмас не умолял Веласка о пощаде. Бесполезно просить того, кого лично подставил и лишил самого дорогого в жизни. Он хрипел, из горла вырывался свист. Аргус же достал нож и умело перерезал императору шейную артерию. Безвольное тело владыки упало под ноги его же подданного и теперь вокруг него растекалась лужа крови. Аргус выдохнул с неким облегчением. Он с презрением пнул ногой ненавистного ему человека. На душе стало вдруг совсем легко, когда он сбросил бремя своей же клятвы. Он давно жил с мечтой о месте. Она придавала ему силу. Долгие годы Веласка грезил о моменте, когда наконец-то услышит предсмертный хрип твари возомнивший себя божеством. Еще минуту он смотрел на бледное, покрывающееся синими пятнами лицо мертвого ариасмаса, а потом запахнул свой плащ, снова став невидимым, и шагнул в направлении к Но в этот момент из другого входа в зал показалась охрана. Заметив мертвого императора и исчезающего Веласка, один из стражников ловко метнул короткий меч попав точно в цель. Самого Аргуса уже не было видно, и только алые капли крови разлетелись из пустоты, окропив белый мрамор. Раздался звук удара от падения наемника, которого не спас даже магический плащ. Росомаха вдруг подумал, что Аргус ушел в иной мир спокойно, зная, что его главная цель достигнута. Но сейчас нужно было обороняться от людей императора. Сдавайтесь! Громко произнес старший из пятерых охранников, указывая на Росомаху. Но тут же замолчал, потому как из того же входа, каким пришла охрана, один за другим в зал проникали повстанцы, которым успел открыть ворота Виласка. Их вошло в зал около сотни, и они стояли за спиной. Эллиара и Кессиана Мелькарта, обнажив оружие. Поняв, что сопротивление бесполезно, охранники просто отступили. А один из бывших таггеров вывел к Рассамахе пойманного Брута. — В тюрьму. Потом разберемся. — махнул рукой принц, указав на мага. Мелькарт помог подняться императрице. Калиста испуганно переводила взгляд то на Рассамаху, То на убитого мужа, то на повстанцев. «Меня тоже прикажешь убить», — с горечью в голосе спросила она Росомаху, уже поняв, кто перед ней находится. «Зачем? Ты здесь сама заложница. Предлагаю сделку. Ты убедишь брата, консула Рикса Кастула, капитулировать и не нагнетать конфликт» иначе солдаты просто погибнут зря. Официально Элиум теперь войдет в состав Родернара, но будет на самоуправлении. Я сохраню твою жизнь в обмен на помощь». «Я согласна», — чуть дрогнул голос Калиста. «Вот и прекрасно». Элиар отошел в сторону. Чувство тревоги, ненадолго покинувшее его, Снова усилилась. Загорался багровый рассвет. Новый день для империи, которая хотела завоевать весь мир. Но в итоге была завоевана сама. День новой жизни миллионов рабов, которые и не надеялись получить свободу. Росомаха знал, что ничего не дается просто так. У каждого желания своя цена. Свою он заплатил. Он добился всего. Но каким способом? С помощью девочки с большими серыми глазами, которую подарила злодейка судьба. И она же хотела отобрать у него самое дорогое, что было в этом мире. Голова вдруг закружилась. Он прислонился к холодной колонне, не сразу заметив, что к нему подошел Мелькарт. «И кто же будет новым наместником?» «Уже решили, ваше высочество?» Строгим тоном спросил он. «Кто?» «Да ты, Кэс, кто же еще?» «Или не хочешь?» «Наверное, это будет разумное решение», склонил голову Кэссиан, осознавая, что теперь на его плечи ложится ответственность за огромное государство. Вольтери он не слышал дальнейших слов. Он впал в состояние, когда сознание отрывалось от тела, переносясь в странную субстанцию. Там все было черным, липким, тягучим. Он провел неосязаемыми руками в безвоздушной сфере, пытаясь понять, что находится вокруг. Но ничего не ощутил. Внезапно в сознании пронеслась картина. Он ясно увидел бри и стражников, ударивших ее по спине. Она упала, громко закричав. Из бри плескался гнев и боль. Она пыталась подняться, но ей не давали, а затем и вовсе грубо подняли, бросив на пол кареты. Видение пропало так же внезапно, как и началось, и Эллиар Вальтерион обнаружил себя в зале, полном повстанцев издавшейся охраны. Расамаха, что с тобой? Очнись!» Отчаянно тряс его за плечи Мелькарт, желая привести в чувство. «Бри в опасности! Я видел ее только что!» Хрипло произнес Эллиар, пытаясь восстановить связь, чтобы увидеть, что же происходило дальше. На сей казалось, что он падает в пропасть вязкой темноты. Он не ощущал своего тела но сохранял трезвость мыслей. Он видел Бри, лежащую на твердой, содрогающейся от тряски поверхности пола кареты. Девушку куда-то везли. Картина дрожала, ускользала от него, но он всем сознанием пытался зацепиться за видение. И вдруг услышал ее голос. Сначала он не поверил. Казалось, что воображение просто решило пошутить над ним. Ведь это не было настоящим звуком. Передавались только образы и мысли. «Эллиар, где ты? Росомаха!» Отчаянно кричала ему Бри, хотя он четко видел, что она без сознания. «Ты нужен мне. Он меня убьет!» «Бри! Бри! А, Врата умора! Да что происходит?» Пытал он самого себя. «Ответь мне, бри!» Ответом послужила тишина. Холодная, как мрамор, черная, как ночь. И лишь звезда в ледяной мгле взывала и словно ориентир манила на север. «Росомаха, ты меня слышишь?» Настойчиво пытал Мелькард. эллер открыл глаза, заметив Кэссиана а за ним взволнованного Айтара. «Все в порядке, ваше высочество. Похоже, у вас сработала та самая настройка на Лаору Сабрину. Я не успел сказать, как это происходит. Странно, вальтерионы прежде не обладали этим даром. Хотя вы ведь необычный человек. В вас течет звездная кровь. Возможно, именно это послужило причиной возникшей связи» быстро говорил Кьерн, тревожно глядя на принца. «Нужно срочно попасть в Родернар. Бри в опасности!» — сообразил Эллиар. «Вольтер в нашем распоряжении. Он ждет команду». «Тогда не будем медлить». Эллиар Вольтерион снова взглянул на зал, понимая, что может просто опоздать. Ведь даже дракону потребуется много часов, чтобы преодолеть расстояние между вессиром и Манградом. Кэс, надеюсь, вы с Триксом и Роллом справитесь без меня. Еще увидимся, друг.